Глава 53. Элли. «Я знаю, люди могут счесть меня глупо и жалкой за то, что годами прощала Роджера, но для меня это выглядело иначе. Мне удавалось обеспечить детям спокойную жизнь, и это стоило того, чтобы смириться с его изменами и перепадами настроения. Эмоциональный ущерб от разрыва отношений может быть столь же болезненным, если не более, как и физическое нападение». Кому, как не мне, лучше всех об этом знать. Так что я осталась с разбитым сердцем, когда Люк, наконец, выполнил свою угрозу и эмигрировал в Австралию. «Прости, мам», — сказал он однажды вечером, когда услышал, как мы с Роджером снова ссоримся. «Я не хочу больше оставаться рядом с этим человеком. Ты можешь закрывать на это глаза, но я... Нет. Я никогда не забуду тот телефонный разговор. Меня от него тошнит. Я ему сказал то же самое». Роджер, конечно же, говорил всем нашим друзьям, как он гордится, что наш сын сделал такой самостоятельный шаг. Но мне было невыносимо даже смотреть на мужа. «Это ты виноват», — прошипела я в постели в тот вечер. «Не понимаю, о чем ты? Я ничего не могу поделать, если глупый молодой человек вбивает в голову дурацкие идеи». После отъезда Люка молчаливые телефонные звонки прекратились. Роджер стал возвращаться с работы раньше обычного. Сначала я сомневалась, что мы уживемся без детей, которые связывали нас. Но в течение следующих нескольких месяцев, а затем и лет, мы с Роджером привыкли к довольно комфортной рутине. К тому времени муж уже отошел от дел, и это меня удивило. Я думала, что он продержится дольше, но он утомился от преподавания и хотел найти время, чтобы написать, наконец, тот роман, о котором твердил уже много лет. Я заставила себя преодолеть страх перед новыми знакомствами и вступила в теннисный клуб. А еще я с головой погрузилась в волонтерскую работу, особенно при местной тюрьме и в благотворительной организации помощи бездомным, поскольку меня всегда огорчало количество людей, живущих на улицах вокруг нас. Мы с Роджером даже съездили в Торонто и Ванкувер. Это был наш первый отпуск только вдвоем. За исключением секса, к которому мне приходило себя принуждать, все оказалось потрясающе. Вероятно, мы пережили худшие времена. Я начала больше заботиться о внешности и даже записалась на консультацию по макияжу. Почему я раньше не пользовалась тональным кремом? Меня все устраивало. «Ты хотела бы навестить меня в Австралии?» — предложил как-то Люк во время одного из наших телефонных разговоров мать-сын. «Мы бы с удовольствием». ответила я. «Нет, без него». Голос сына стал напряженным. «Только ты». «Возможно», сказала я с сомнением. «Если он меня отпустит». «Ты сама хозяйка своей жизни, мама». Но, увы, моя жизнь мне не принадлежала. Как бы я хотела, чтобы дети и дальше оставались в неведении относительно измен Роджера. Однажды эми удивила нас всех, объявив, что выходит замуж. «Ты еще так молода?» Не удержалась я, когда она позвонила нам, чтобы об этом сказать. «Ты даже диплом пока не получила». «Не волнуйся, мама, мы справимся». Когда она привела жениха знакомиться с нами, мы с Роджером почувствовали приятное облегчение. Я увидела, что Чарльз — хороший человек. Не из тех, кто доставляет неприятности. По крайней мере, он так выглядел. В следующем месяце Эми застенчиво сообщила, что у нее есть для нас сюрприз. У меня ёкнуло сердце. Я так и знала. «Ты уже...» — начала я. «Да, мам», — перебила она. Её лицо вспыхнуло. «Я уже, и мы уже ходили на УЗИ, но решили не спрашивать, мальчик или девочка. Не хотим знать». «Но это чудесно». «Мам, с тобой всё в порядке?» Я добежала до уборной на первом этаже как раз вовремя. Меня вывернуло наизнанку только что съеденным обедом. Это от нервов, от шока. Что, если история повторяется? Крики Шейлы пронеслись у меня в голове. Вдруг что-то пойдет не так? Моя дочь не готова к рождению ребенка. Сможет ли она обеспечить ему безопасность? «Простите», — сказала я, вернувшись. «Наверное, съела что-то не то». «Возможно, тебя тошнит за компанию», — вставил Роджер и заулыбался, довольный собственной шуткой. «А теперь давайте продолжим планировать свадьбу, хорошо?» Для человека, который так легкомысленно относился к собственным клятвам, Роджер был непреклонен. Его внук не должен родиться вне брака. Когда он вел нашу дочь уже с весьма заметным животом по проходу, его лицо сияло от гордости. Что же касается меня, то я была словно сплошной комок нервов. Пока Эмми ходила беременной, я продолжала испытывать ужас по поводу предстоящего рождения внука, воображая всевозможные кошмарные сценарии. И я также всем сердцем надеялась, что это будет внучка, девочка. А потом неожиданно позвонил наш зятя и сказал, что у эми начались схватки. Мы с Роджером вместе мерили шагами этажи лондонской больницы. «Все будет хорошо», — сказал муж, сжимая мою руку. По иронии судьбы, я почувствовала близость с ним сильнее, чем когда-либо. Наконец к нам вышла сияющая акушерка. «Можете зайти!» Я вбежала в палату. Ничто не смогло бы меня остановить. На руках дочь держала маленький розовый сморщенный комочек. «У тебя внук, мама!» В моей голове промелькнули светлые кудри Майкла, и я заплакала. «Прости», — всхлипнула я. Слишком переволновалась. Он такой крошечный. «В нем почти девять фунтов, мама!» Роджер выглядел ошеломленным. «Я что, действительно теперь дедушка? Я чувствую себя слишком молодым». «Да уж, мой муж умеет перетянуть внимание на себя», — отметила я. «Хочешь подержать его, мам?» «А вдруг я его уроню?» На меня нахлынули прежние страхи, но все взгляды были устремлены на меня, Я не могла сказать «нет». Это показалось бы слишком странным. Осторожно, я взяла маленький сверток на руки. Глаза внука доверчиво смотрели на меня. «Если бы ты только знал», — подумала я, глядя на него сверху вниз, «тогда бы ты меня не любил, и никто не любил бы». И тут дочь заплакала. «Мне страшно, мама. Я не знаю, как обращаться с ребенком. Вдруг я сделаю что-то неправильно». Мой зять тоже выглядел довольно бледно. «Они нуждаются во мне», — осознала я. «Я должна быть сильной ради своей дочери и ее семьи. Как угодно, но мне придется постараться оставить прошлое позади ради них». «Не волнуйся», — произнесла я более уверенно, чем чувствовала себя на самом деле. «Мы всегда рядом с тобой, верно, Роджер?» Я взглянула на мужа. Тот кивнул. «Да». Рождение Джоша изменило все. Он сплотил нас с Роджером. Настолько близки мы не были даже в пору детства наших собственных малышей. Эми с Чарльзом обосновались в Лондоне, и мы почти каждые выходные ездили туда и обратно, чтобы побыть с внуком. Когда дочь устроилась на работу в пиар-агентство, мы частенько оставались с ним на несколько дней. Я твердо решила быть сильной ради дочери и сдержала слово. Не позволила себе паниковать, даже когда Джош недавно начавший ходить, ударился головой об угол стола. «Ты уверена, что с ним все в порядке?» — волновался Роджер. «Уже и не болит, верно, Джош?» — подбодрила я внука. Через несколько секунд он перестал плакать. «Кажется, с ним ты намного спокойнее, чем с моими детьми», — заметил муж. Он часто употреблял слово «мои», как бы подчеркивая свое право собственности. «Но сейчас ведь все по-другому», — ответила я. В конце дня внуков всегда можно вернуть их родителям. Я не стала объяснять, что приняла решение ни за что не делиться своими страхами. «Ты выглядишь иначе», — заметила моя приятельница по благотворительному обществу, когда мы готовили бесплатный суп для бездомных. «В тебе появилось сияние». Когда я взглянула в зеркало, то увидела, что она права. Я оказалась неподготовленной к такой сильной, неистовой любви к Джошу, которая поселилась в моей груди. Его рождение сделало меня еще чувствительнее к несправедливостям мира. Я поймала себя на том, что рыдаю над документальным фильмом о британских семьях, которые едва способны прокормить детей. Мне не нравилось думать, что мой внук растет в мире, где одни люди безумно богаты, а другие ночуют на улицах. Поэтому я предложила свою помощь на продовольственном складе, взяла дополнительное дежурство по благотворительной столовой И всегда покупала кофе и бутерброд бритоголовой женщине, торговавшей большой проблемой возле магазина Буц. «На месте этих людей мог быть любой из нас, если бы не милость Божья», — говорила я себе. Джош уже начал разговаривать, хотя не мог произнести «бабуля». Так я и стала «булей». Всякий раз, когда мы к ним приезжали, он бросался ко мне на руки, обнимал и осыпал поцелуями. Я знала, что готова жизнь за него отдать. Я мечтала изменить мир, чтобы сделать его безопасней для внука. Мне очень хотелось видеться с Джошем как можно чаще. Вскоре после его первого дня рождения дочь позвонила мне. «Как ты смотришь на то, если мы переедем в Оксфордшир поближе к вам?» взволнованно промурлыкала Эмми. «К тому времени мы уже покинули наш прошлый деревенский коттедж. Роджер удачно вложил часть моего трастового фонда в акции, и они выросли в цене достаточно хорошо, чтобы мы смогли купить симпатичный кремово-желтый особняк времен королевы Анны на окраине процветающего торгового городка неподалеку от Оксфорда». «Чарльзу предложили перевестись в филиал», — продолжала дочь. «Оклад очень хороший, а из-за разницы в ценах на жилье я смогу позволить себе работать неполный день, если ты согласна мне помогать с Джошем». «С удовольствием», — воскликнула я. Моё счастье казалось полным. Мы с Роджером ладили лучше, чем когда-либо прежде, и у меня был мой драгоценный внук. Я позволила себе думать, что наконец-то выбрала из тьмы, что началась моя новая жизнь. Но однажды ко мне явилась посетительница. Я только что вернулась с заседания комитета по сбору денег на тёплое одеяло и увидела, что возле дома ожидает такси. Роджер с напряженным лицом встретил меня в дверях. Моей первой мыслью был Джош. «Что случилось?» «Тебя хотят видеть», — сказал муж. «Она в гостиной». «Кто?» — спросила я, содрогаясь. «Пожалуйста, пусть это только не будет очередная пассия Роджера. Он ведь обещал, что такого больше не повторится». Муж пристально смотрел на меня. «Она сказала, что твоя мачеха». И тут я поняла, что все кончено. Я ждала этого всю свою жизнь. У меня мгновенно пересохли губы. «Я могу объяснить». «Потом», — прервал меня Роджер. «Думаю, сперва тебе лучше увидеться с ней». Я еле узнала женщину, чопорно вытянувшуюся на краешке моего дивана. Исчез обильный макияж вокруг глаз. Теперь ее лицо сморщилось, как черепашья кожа. В руках она сжимала трость. но глаза ее все так же обвиняли, как в тот последний ужасный раз, когда я ее видела. «Я пришла, чтобы лично сообщить тебе насчет твоего отца», — произнесла она. Я тяжело осела на стул. «Как я уже сказала твоему мужу, Найджел скончался на прошлой неделе». Я не могла это воспринять. Мой папочка, который утешал меня, когда умерла мама, Я разрушила его жизнь и теперь никогда не смогу с ним помириться. Горло сжималось от горя, сожаления и гнева. Не только на него, но и на себя. «Как он умер?» — спросила я. Врачи сказали, что от пневмонии. Шейла с трудом поднялась на ноги и подошла ко мне, стуча палкой по полу. «Но я-то знаю, что у него просто не выдержало сердце». Это ты убила его, Элли, как и моего сына.